«Сегодня я значую у Фионы», — сообщила Грани. Бриджит подняла глаза от своей тарелки с помидорами. Нел Дан даже не оторвалась от книги, которую читала, и лишь хорошо. «Так что увидимся завтра вечером», — сказала Грани. «Отлично!» — все так же, не поднимая глаз, откликнулась мать. «Поздравляю!» — ядовито добавила Бриджит. «Ты тоже могла бы куда-нибудь выйти, Бриджит».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 «Счастливого Рождества, Лу! Бон Наталья!» «Робин, что-что?» «Это на итальянском, который ты заставил меня учить. У меня теперь на английском даже думать не получается». «Ну ладно, полеглот. Я пришел тебе сказать, что ты можешь бросить это дело, когда пожелаешь», — сказал Робин. «Что?» «Что слышал?» «Мы подыскали другой склад. Но ребята тебе очень благодарны».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 произведением искусства. На ящике цветными карандашами, купленными в круглосуточном магазине, он написал послание: Бон Натале Алей сеньора Э А Тутти. Счастливого Рождества вам, сеньора и всем остальным. Итак, у вечерних курсов по итальянскому языку теперь будет свой телевизор.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 ты не хочешь помочь мне с коробками луиджи окликнула его сеньора взгляд ее был прям и тверд «Скузи, сеньора извините сеньора я забыл они вместе принесли коробки в кладовку в которой теперь никогда уже не будет храниться ничего опасного я хотел спросить сеньора мистер дан хм, проводит вас домой нет луиджи но я тоже хотела тебя кое о чем спросить ты ведь близок со сьюзи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 — До этого дня нет, но сегодня я вспомнила ту чепуху с брелоком в виде совы. — Зачем он тебе понадобился? — Накануне Рождества здесь осталось несколько коробок, — виновато промямлил Лу. — А телевизор? Это долгая история. — Расскажи мне хотя бы вкратце. — Ну, мне его подарили за то, что я... э Хранил в нашей кладовке коробки с... Хм, кассетами.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 Они вышли плотно захлопнув дверь, она для верности подергала ее.